«А вас это не утомляет?» — спросил он меня. «Слегка», — сказал я в ответ, чуть-чуть сгибая колени. «Однако я могу простоять таким образом еще час или больше. Нет-нет, я никоим образом не допущу этого. У нас найдутся услужливые ребята, которые сочтут своим долгом поддержать ваши руки, как во время «Она» поддерживали руки пророков» когда они обращались с мольбою к Господу. Отлично, — ответил я. Но вы не сочтете подобную помощь унизительной для себя? О нет, мой милый, — сказал я ему в ответ. Полагаю, что позволить себя поддерживать и позволить снять с себя мерку — это вещи очень и очень различные. Ваше рассуждение чрезвычайно глубокомысленно. После этого, — продолжал Портос, — он подал знак. Подошли двое подмастерьев. Один стал поддерживать мне левую руку, тогда как другой с бесконечной предупредительностью сделал то же самое с правой. Третий подмастерье сюда, крикнул он. Подошел третий. Поддерживайте поясницу, господин оборона. И подмастерье стал поддерживать мне поясницу. Так вы позировали? Спросил Д'Артаньян. Так и позировал, пока Покнар расчерчивал зеркало. Поклен, друг мой, Ой, вы правы, Поклен. Послушайте, Д'Артельян, я предпочитаю называть этого человека вольером. Хорошо, пусть будет по-вашему. Все это время вольер расчерчивал зеркало. Это было неплохо придумано. Еще бы. Мне чрезвычайно понравился этот способ. Он очень почтителен и отводит каждому его место. И чем же все это кончилось? Тем, что никто так и не прикоснулся ко мне, кроме трех подмастерьев, которые вас поддерживали. Разумеется, но я уже, кажется, изложил, какое различие между тем, чтобы позволить себя поддерживать, и тем, чтобы позволить снять с себя, мерку — Вы правы, — сказал Д'Артаньян, говоря одновременно себе самому. — Черт возьми, или я глубоко заблуждаю, или этот мошенник Мольер и в самом деле получил от меня драгоценный подарок, и в какой-нибудь из его комедий мы вскоре увидим сцену, списанную с натуры. Портос улыбался чему вы смеетесь?» — спросил его Д'Артаньян. «Нужно ли объяснять?» «Я улыбаюсь, так как считаю себя счастливцем». «Безусловно, я не знаю ни одного человека счастливее вас. Но какое же новое счастье привалило вам, мой милый Портос? Поздравьте меня с удовольствием. По-видимому, я первый, с кого сняли этим способом мерку». «Вы уверены в этом?» «Почти!» «Некоторые знаки, которыми обменялся вольер с подмастерьями, внушили мне эту уверенность. Но, дорогой друг, меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с мольером, волььером «Да нет же, черт подери!» «Зовите его Бог с вами волььером но для меня он и впредь будет мольер!» «Так вот, я сказал...» что меня это нисколько не удивляет, раз вы имели дело с Мольером. Он человек очень смышленый, и именно вы внушили ему блестящую мысль. И я уверен, что она послужит ему в дальнейшем, еще бы. Думаю, что она и впрямь послужит ему, и притом весьма основательно. Ибо, видите ли, дорогой мой Портос, из наших сколько-нибудь известных портных, Никто иной, как Мольер, лучше всех одевает наших баронов, наших графов и наших маркизов в точности по их мерке. Произнеся эти слова, которые мы не собираемся обсуждать ни со стороны остроумия, ни с точки зрения их глубины, Д'Артаньян, увлекая за собой Портоса, вышел от Персерена и сел вместе с бароном в карету. Мы их в ней и оставим.